Глава 73. Призрак. Эль. Ой, дура. Да нет, все нормально. Парни же переполошатся, когда заметят мой побег. Да я ненадолго, просто проветрюсь немного и обратно. Но они же переживать будут. Нет, мне надо побыть хоть немного одной. Может, вернуться, пока я себе приключений не огребла на пятую точку. Нет, погуляю сначала немного и тут же вернусь. А если напарюсь на Алекса и Рурхов? «Но Рурхи меня не тронут. Я же вроде как своя для них, а с Алексом придется разбираться в любом случае». «А сигнализации и магические ловушки, установленные парнями?» «Так ведь Лин упоминал, что они только на чужаков реагируют, так что я могу ходить где угодно». «А змеи, пауки и бешеные кузнечики?» «Ну, кто не спрятался, я не виновата. Я ж киллер. Вроде как». «Блин, а то, что я спорю сама с собой, это вообще нормально?» Не знаю, потом спрошу у местных психиатров. Ой, а вон уже и океан виднеется. Раз уж я прошла половину пути, то дойду до конца. Посижу немного на берегу, послушаю успокаивающий шум волн и сразу назад. Целебные звуки природы, антистресс и все такое. Бриллиантовая россыпь звезд украсила темную бархатную ткань неба. Ветерок был очень тихим, теплым и приятным. Отсырившая вокруг тишина, прерываемая лишь шелестом волн, дарила умиротворение и казалась волшебной. Огромная луна освещала мягким светом все великолепие притихшей природы, оставляя медовые золотые отсветы на траве и листьях деревьев. Когда я уже дошла до воды, в голове пульсировала лишь одна мысль. Я обдумывала слова Тардена о том, что весь остров это и есть магический артефакт. и он уже исполняет наши тайные желания. Лин, Раф и Тарден в разы усилили свою магию. джи получил скорость перемещения и ноги, Энджи – скорость полета, Дэн – новые крылья, Шелти – способность к обороту, Ксен – ускоренную регенерацию, Эртен больше не чувствует вампирского голода, а я обрела Фуксика, надежных друзей и трех женихов – Лина, Ксена и Шелти. Пока что мне было непонятно, какие плюшки достались капитану, но я решила, что днем непременно это выясню. Усевшись прямо на теплый песок, я как зачарованная уставилась на игривые серебристые волны, наслаждаясь легкими прикосновениями нежного ветерка. И в этот момент отчетливо ощутила, что за мной кто-то наблюдает. А обостренная интуиция тут же ответила на вопрос «Кто это мог быть?». «Волшебная ночь, Селеста. Не правда ли?» Ответа не последовало, но я почувствовала, как наэлектризовался воздух. запахла озоном. Ты создала чудесный остров. Он очень красивый и безопасный. Даже комаров нет. «Мне тут очень нравится. Впрочем, ты и сама это знаешь». Улыбнулась я. «Знаю». Раздался тихий и мягкий женский голос позади меня. Шестое чувство не просто подсказывало, а вопило о том, что ей не должна оборачиваться. Поэтому так и осталось сидеть, не отрывая взгляд от океана. При этом чувствовалось всем своим существом, каждой клеточкой тела, что ко мне подошла хрупкая фигурка и села за моей спиной. Скажи, твой король к тебе вернулся? Он нашел тебя? Мне рассказали три версии этой легенды. В первой ты умерла на этом острове в полном одиночестве. Во второй ты долгие годы общалась с королем, но только во сне. А в третий Рангерон передал трон младшему брату. Отправился в одиночное плавание, нашел твой остров, и вы прожили здесь много счастливых лет, уйдя в иной мир в один день. «Какая из трех версий верна?» – спросила я. «Ты ведь знаешь, что я могу исполнять желания». Но вместо того, чтобы попросить меня о чем-нибудь, спрашиваясь о том, обрела ли я счастье, судя по голосу, призрак Селесты был озадачен. Почему бы и нет? Интересно же. пожала я плечами. Я бы хотела, чтобы он к тебе вернулся. Искренне за тебя бы порадовалась. Не люблю грустные легенды. Хочется, чтобы все всегда заканчивалось хорошо. Он вернулся. Судя по голосу, призрак улыбнулся. «Ух ты, здорово! Значит, Линд был прав, и ты все-таки обрела свое счастье!» Я тоже расплылась в улыбке. «Хочешь еще что-нибудь мне сказать?» Спокойно уточнила Селеста. «Хочу!» – кивнула я. «Я хочу сказать тебе спасибо за то, что спасла меня, моих мужей и мужчин, ставших моими друзьями. Они все такие замечательные, каждый из них». Я уверена, то, что остров оказался недалеко от места крушения аэролета, это не случайность. Ты решила помочь нам. Я принимаю твою благодарность, — благосклонно отозвался призрак. А теперь скажи, чего ты желаешь. Слишком многого, — вздохнула я. Стереть феникс с лица этой вселенной. Сделать так, чтобы Сентаран больше никому не мог причинить зла. справиться с Рурхами, и чтобы никто из парней при этом не погиб. Хочу, чтобы Шаден обрел тело и новую жизнь, и чтобы Алекс смог полюбить меня так же сильно, как и Кириэль. А если не сможет или не захочет, найти бы способ переместить его на землю, к его настоящей жене. Я очень хочу, чтобы он был счастлив, и остальные парни тоже. Чтобы у Эртена никогда больше не было ломки из-за крови, а капитан получил какой-нибудь важный для него дар. Пусть Донтаран станет королем, а мать Энджи раскается в том, что продала родного сына в рабство. Ты можешь помочь хоть в чем-нибудь? В ожидании ответа я затаила дыхание. А что ты хочешь для себя? Богатство? Славу? Магию? Последовал вкрадчивый вопрос. Ты и так дала мне самое главное, спасла жизнь моим парням. «Все остальное для меня неважно», — искренне ответила я. «Что ж, посмотрим». После долгой паузы, показавшейся мне вечностью, изрекла Селеста. «Мне понравилась ваша теплая компания. Я наблюдала за вами. Вы все такие разные, но при этом довольно дружные». Сет Донован обретет способность читать мысли. Артен уже избавился от пристрастия к крови и может полноценно питаться обычными продуктами. А насчет всего остального я подумаю. В любом случае, теперь, когда вы назвали свой клуб моим именем, я уже не могу остаться в стороне. Полушутя, полусерьезно заявила мне это магическое существо. Спасибо, Селеста, мы будем рады любой помощи. Я приложила руку к груди в знак мольбы и признательности и почувствовала, что призрак – С тихим шелестом растворился в воздухе. Что ж, наши шансы выжить и распылить весь Феникс во главе с Сантораном на атомы увеличиваются в геометрической прогрессии. Приободрившись, я медленно поднялась и оглянулась по сторонам. Никого. Можно было бы уже возвращаться, но я не смогла устоять перед искушением немного размять ноющие мышцы. Стоявшее неподалеку деревца так и манила меня, словно пальма обезьянку. Чувствуя непреодолимое желание немного поползать по нему, я подошла, ловко подпрыгнула, ухватилась за нижнюю ветку, а дальше пошли упражнения из серии «Олимпийские игры отдыхают». Не чувствуя ни капли страха, я с огромным удовольствием раскачивалась и перескакивала с одной ветки на другую, все выше и выше, кувыркаясь и выделывая кульбиты в воздухе. Каждая клеточка тела счастливо вопила о том, как же мне этого не хватало. Но стоило мне вспомнить спортзал, в котором тренировалась Кириэль, как я допустила ошибку. Одна из верхних веток с коротким хрустом надломилась, и я камнем полетела вниз. Единственной мыслью в голове в этот момент было то, что у меня вроде бы отличная регенерация. Так что будет больно, но не смертельно. Но получить травму при падении мне было не суждено. Я приземлилась на чьи-то сильные мужские руки. «Привет, красавица!» – раздался хрипловатый сексуальный голос. «Алекс!» – потрясенно выдохнула я.